Часть девятая. Смерть на дороге. Глава 1 Тошно может быть без повода, просто от предчувствий. капрала Лейку тошнило. Последние несколько месяцев его не оставляло ощущение затягивающейся на шее петли. Сны снились дурные, странные, не оставлявшие никаких воспоминаний, кроме мерзотного послевкусия, отступившего у души и липкого пота. Просыпаясь ночами после таких кошмаров, он бездумно лупал глазами в темноту, сгустившуюся под потолком его казенной квартирки рядом с казармой, досадил одну за другой сигареты. Военный корпус ордена, сформированный во время Бергского конфликта, после войны, согласно документам, был распущен. Однако на практике этого не произошло, и, как мыслил Лейка, вряд ли когда-нибудь произойдет. Перевод военных частей орденов в статус вольно-наемной военизированной охраны на практике привел только к увеличению их численности на основании более слабой подготовки наемного контингента. На самом деле, слепотой и глухотой солдаты Ордена не страдали, и к чему идет дело, видели по лучшему любого телеведущего с канала новостей. Война, ждать которая оставалась, судя по всему, совсем недолго, Лейку не пугала. Сколько он себя помнил, жизнь всегда была построена так и только так. «Есть противник и есть ты. На твоей единственно правой стороне». Потирая свой выдающийся нос, за который он еще в молодости получил намертво прилепившееся прозвище, Лейка снова попытался разобраться в произошедшем. Когда один из орденских десантных флайеров, шедший в середине колонны, покидавший то место, где еще прошлым утром располагалась деревня, притормозил, особого внимания на это не обратили. Просто рядом, как и положено, остановилась пара боевых флайеров сопровождения, Остальные обогнули замерший транспорт и продолжили движение. Флайер Капрала шел ближе к голове колонны, и, заметив на экране локатора отставших, Лейка только пожал плечами. Если поломка, свяжутся по рации с командирским флайером. После сегодняшней карательной операции, самому себе Лейка всегда старался говорить правду и называть вещи своими именами. Ребята были нервные и вымотанные. Да и у него настроение испортилось. Резать мирное население Лейка не любил. Все-таки есть что-то неправильное в том, чтобы уничтожать гражданских, пусть даже и по приказу. Он очередной раз с ленивой усмешкой вспомнил о том, как по молодости лет вываливал на исповеди свои переживания орденскому капеллану, а тот только ухмылялся да советовал взять увольнительную и как следует гульнуть в кабаке, зависнуть на ночь в борделе, а перед сном дважды прочитать «Отче наш». Помотавшись волею Ордена по доброй сотне планет, лейка перестал переживать. Люди либо творят всякое дерьмо, либо еще не успели его натворить. Все хороши. Так что кто раньше, кто позже. Его размышление прервал сигнал тревоги. Почти одновременно раздался приглушенный броней взрыв. Три точки на локаторе, обозначавшие остановившийся флайер-транспортник и пару сопровождения, вспыхнули алом. Тактический экран тут же развернул картинку, присланную одним из висевших над колонной дроидов-наблюдателей. Ткнувшийся носом в растрескавшееся дорожное покрытие один флайер сопровождения дымящиеся остатки второго и, наконец, совсем странное. Перевернутый вверх вспоротым брюхом флайер-транспортник. Изуродованная боевая машина напоминала останки рыбы, но не побывавший в лапах голодного кота, стремившегося выпотрошить жертву заживо, а скорее в руках опытного хирурга. Бортовую линию словно вспороли несколькими выверенными движениями гигантского скальпеля, аккуратно отогнув наружу. В мелких точках на тактическом экране Лейка привычно распознал мертвые тела в силовых доспехах тех же цветов, которые носил он сам. Впрочем, произошедшее с десантным флайером оказалось не самым страшным. По-настоящему жутко капралу лейки стал уже потом. Когда снайперы заняли ключевые точки на покрытых чахлой растительностью каменистых холмах вокруг места происшествия, дроиды наскоро прочесали ближайшие окрестности, а десантники развернулись в цепь и с бластерами наперевес медленно подошли к мертвым кораблям и мертвым телам. Когда сканирование показало, что внутри всех трех искореженных машин никто не ждет в засаде, а активировавшие саперную программу дроиды после двойной проверки подтвердили, что тела не заминированы, Лейка подошел к лежавшему на спине ближайшему мертвецу. Капрал не сразу узнал наполовину покрытой белесой пеной мелких пузырей искаженное предсмертной гримасой лицо Дауда из третьего отделения. Лейка присел на корточки, чтобы закрыть мертвецу пялившиеся в небо глаза, и только тут увидел, что в распахнутом рту покойника стоит вода. Впервые за долгие годы Капрал почувствовал, как несмотря на то, что система кондиционирования силового доспеха была исправна, Сперва его словно обдало удушливым жаром, потом по загривку пробежала ледяная волна мурашек, а волосы буквально зашевелились. Как будто не веря собственным глазам, он оторвал взгляд от тела и словно по-новому оглядел камень и песок вокруг. «Это что же?» — пробормотал у него за спиной каким-то бесцветным голосом Джонни из его отделения. «Это не утонули, получается?»